Глава, шестнадцатая. Светской львице Роди Уоллин уже давно открылось, что юность и красота — незаменимые ингредиенты успешного званого вечера. Молодые мужчины, равно как и мужчины в летах, с готовностью явятся в дом, где им гарантирована встреча с самыми очаровательными и обсуждаемыми в обществе девицами и дамами. Действуя по этому принципу, Рода собирала у себя юных прелестниц, и приемы в ее доме считались престижнейшими. От приглашения к миссис Сигер Уоллен мало кто отказывался. По крайней мере, такой статус закрепился за Домом Роды к тому моменту, когда на похоронах Эстер Уоллен она после долгого перерыва увидела повзрослевших детей солона Барнса. Просторный светлый особняк доктора и миссис Сигер Уоллен находился на окраине Нью-Брансуика. Здание впечатляло размерами и фасадом, восхищало роскошью интерьеров. Широкие лужайки и ухоженные цветники были обсажены высокими деревьями. Летом их ветви бросали благословенную тень на веранды и высокие французские окна. Зимой же безлиственные замыкали перспективу в такую ажурную рамку. Несколько садовников трудились в теплице, выращивали цветы и декоративные травы для украшения комнат по особым случаям. Гараж вмещал три великолепных автомобиля. Один из них, черный, предназначался для поездок по городу и при нем всегда был шофер в безупречной униформе. Винный погреб хранил как изысканные вина, так и более крепкие напитки. С похороны Эстер Уоллен прошел месяц, но интерес Роды к Доротея и Стюарту не угас. Рода ломала голову, как бы сделать племянников постоянными гостями на своих приемах. Бездетная, она была совершенно уверена, что столь привлекательная девушка и юноша не должны засохнуть на корню. Разумеется, требовалось усыпить бдительность Солона. Нелегкая задача. Но Рода и не с такими делами справлялась. Однажды, возвращаясь от подруги, которая жила неподалеку от Лувелина, Рода вспомнила, что именно в этом заведении учится Доротея, и живо смекнула, представился идеальный случай навестить племянницу и тем самым заложить первый камень на дорожке будущей нежной дружбы. Рода велела шоферу свернуть на север. Поездка занялась полчаса. И вот уже Рода звонит у ворот и спрашивает, нельзя ли ей видеть Доротею Барнс. Доротея примчалась бегом, даже пару раз споткнулась на лужайке, от волнения, что ею интересуется брансуикская тетка. Большие серо-голубые глаза девушки так и горели. Изящный бежевый костюм Роды, контрастирующая с ним шоколадного цвета шляпка, вуаль, перчатки потрясли Доротею, вызвали прилив гордости. Надо же, к ней приехала такая элегантная дама. Рода просияла улыбкой, простерла руки навстречу племяннице и воскликнула «Душечка Доротея, как же ты прелестна! И вообще тут у вас просто райский уголок. Ты прямо из своей комнаты прибежала, да? Ах, как бы мне хотелось взглянуть на твою комнату! Впрочем, не бойся, я об этом не попрошу. Я отлично помню, какой беспорядок был у меня в комнате в давние окволдские дни. Я ведь тоже окончила окволд. Училась здесь в тот же период, что и твоя дрожайшая матушка» а нынче просто заехала проведать тебя. Я о тебе думаю самых похорон тетушки Эстер. Бедная, бедная тетушка». Тут Рода замолкла, чтобы перевести дух. На губах Доротея застыла улыбка восторженного ожидания, и Рода продолжила. «Ну, как ты поживаешь, милая? Как твои родители? Открою тебе тайну. С детских лет я трепетала перед твоим отцом. Он всегда был таким правильным, таким строгим. Он и сейчас таков». Если да, из вас пятерых получатся самые серьезные на свете маленькие квакеры. Доротея звонко рассмеялась. «Ах, я совсем не серьезная. Я вот и в ученье успехов не делаю». «Милое мое дитя, какое блаженство слышать твой смех!» — воскликнула Рода. Сразу вспоминаются школьные дни. «Видишь ли...» — тон сделался задушевным. Рука обвелась вокруг талии Доротеи. Как только увидела тебя, я сказала себе «Обязательно подружусь с этой прелестной девочкой». В улыбке которая отреагировала Доротея за смущением скрывалось желание угодить тетке. И вот что я предлагаю. В следующие выходные, 25 число выпадает на субботу, хотя мне, наверное, следует сказать день седьмой, мы с мужем даем прощальный ужин в честь мистера Кина и его супруги. Мистер Кин назначен послом в Италию. Вот я и подумала, почему бы тебе не провести эти выходные у нас. Конечно, последнее слово остается за твоими родителями. Приедут еще несколько девушек, дочери моих друзей. Одни учатся в Вассере, а другие в колледже Смит. Запланированы танцы. Впрочем, ты, наверное, не танцуешь. Не беда, будет масса других развлечений. Колледж Смит, частный женский гуманитарный колледж, основан Софией Смит в 1871 году, Является крупнейшим в группе 7 сестёр. «Я немножко умею танцевать, только папа с мамой об этом не знают», доверчиво произнесла Доротея. «Мы с подружками танцуем по вечерам в комнатах, но, конечно, выходит, у меня неважно важно». Родер смеялась. «Я уверена, ты быстро научишься». Она с нежностью погладила руку Доротеи. «Что за прелесть её племянница. Само воплощение весны». Они договорились, что Доротея напишет родителям и попросится к тетушке в гости. А Рода со своей стороны постарается подать Солану и Бенише и предстоящий вечер со всеми его удовольствиями, как событие в высшей степени благопристойное. Под ручку тетка и племянница проследовали к автомобилю, где дожидался шофер. «На днях наведаюсь к Стюарту. Я бы его пригласила, но, пожалуй, он еще слишком юн для званых вечеров», сказала Рода. Доротея хихикнула. Наш стюарт из молодых да ранний. Он чудесный мальчик, я в этом уверена. Поскорее напиши папе с мамой, а я уж сделаю все от меня зависящее». И чмокнув на прощание Доротею, Рода велела шоферу трогаться. Мечтательным взглядом провожала Доротея теткин автомобиль. На выезде из ворот Рода помахала ей, племянница ответила тем же и медленно пошла к жилому корпусу.